Глава 28. Сознание прояснилось, и я понял, что лежу на холодном полу. Ничком, в человеческой форме, с затекшей рукой и каким-то странным тянущим чувством в груди. В следующий миг воспоминания накрыли меня снежной лавиной. Пустошь, сет, дракон и древо судьбы. Что, мать его, происходит? Оттолкнувшись руками от плит, я принял сидячее положение и непонимающе огляделся. Небольшая круглая площадка и серый туман по краям. В центре стоит прямоугольный обеденный столик и рядом циновки. Здесь мы в прошлый раз разговаривали с синегами. Только столика не было. Ну и положить на него. Выходит, я не растворился в древе судьбы. Не превратился в кодама. Хотя, чему, собственно, радоваться? Синегами же должен со мной пообщаться. А потом уже смерть. Или... Здравствуй, старый друг. Смотрю, ты решил меня навестить? Вышедший из тумана синягами довольно оскалился. Уселся за стол и сделал приглашающий жест. «Ну, присаживайся!» Выглядел он точно так же, как и в нашу последнюю встречу. Под два с половиной метра ростом, широченные плечи и, как елка увешан непонятными фенечками. Мешочки, косточки, черепа каких-то мелких тварюшек, пучки травы и деревянные фигурки животных. И помимо этого еще несколько килограммов разноцветных металлов в бивнях, носу и ушах. Натуральный тролль-шаман, только безбубно. И тебе не хворать. Поднявшись плит, поприветствовал я бога смерти и уселся напротив него за стол. Юки-сан, тебя, надеюсь, нашла? Нет, понятно, что меня так и подмывало спросить о своей судьбе. Но делать этого пока что нельзя. Все разговоры о делах только после обмена приветствиями и легкой беседы с хозяином. Ну или после трех рюмок саке. Юки. И без сан. Вышедшая из тумана девушка картинно нахмурилась, но не выдержала и улыбнулась. Затем подошла к столу и поставила на него поднос с двумя очень знакомыми бутылками, тремя оловянными стаканами и вазочкой с кусочками мелко нарезанной рыбы. На юге было надето парадное белое кимоно с голубыми узорами. Волосы собраны в традиционную прическу с кучей шпилек, заколок и ленточек. На ногах — гетта и белые традиционные носки. Безупречно и очень красиво. И это дух холода. Ага. Они решили устроить мне проводы, очень похоже на то и. Спасибо им за это огромное. Нажраться перед смертью, лучшее сложно даже представить. Усевшись по правую руку от синегами, Юки сервировала стол, убрала подносы, разлила по стаканам напиток. Ноздрей тут же коснулся запах иошиного самогона. Вот прямо родным повеяло. И стало немного грустно, что все это в последний раз. Ну, за встречу. Сенегами взял со стола стакан, отсолютал и выпил. Мы с Юки последовали его примеру. При этом девушка тоже выпила до дна и даже не поморщилась. 150 у самогона. Ага. Хотя, чему я, блин, удивляюсь? Когда ты подруга парня, у которого 200-граммовый стакан в ладони выглядит как хрустальная рюмка, приходится соответствовать. Выпивка прокатилась по пищеводу теплой волной. В голове сразу же зашумело и все мои проблемы отступили на второй план. Не, ну охрена ли тут грузиться? Самурай должен жить, осознавая, что он может умереть в любой момент, и нужно ценить каждую минуту, проведенную при жизни, потому что она может оказаться последней. Подлинный духовный смысл учения, Бусидо. Вот я, собственно, и ценю. Как Это... же хорошо!» Синягами кинул в рот полоску рыбы и блаженно зажмурился. замечательно у тебя друзья, Таро! Умеешь ты их находить?» «Откуда ты взял столько самогона?» С улыбкой поморщился я. «Что-то я не припомню, чтобы Иоша его в последнее время варил». «Может быть, и не варил». Тролль довольно оскалился. «Тануки послал мне дарственную записку и подарил мне 112 бутылок, которые хранились в его лаборатории неподалеку от Ки. Я сходил и забрал, а ему и его подруге вручил Ома Мори». Он ее написал и сжег с правильными словами, пояснил Юки, видя мою непонимающую физиономию. Ты что же не помнишь? Тебе же память должна была вернуться. Ты же там такого натворил возле Древа Судьбы. Так он же сейчас человеком, кивнув на меня, усмехнулся Синегами. Вот и не помнит. А ты давай, наливай. Юки кивнула и разлила вторую бутылку. Затем жестом фокусника вытащила из воздуха третью и поставила ее на стол. Мы выпили. Синегами закинул в рот очередную полоску рыбы и, кивнув на вазочку, посмотрел на меня. Ты закусывай, а то пацан совсем с виду. А ну как развезет! Я кивнул, затем кинул в рот две полоски и тоже блаженно зажмурился. Не, как же классно! Триста граммов самогона, перченая рыбка и такие замечательные собутыльники. Льюис Карл ошибался, описывая безумные чаепития. Там не чай должен был быть, а самогон, и действующие лица другие. В голове уже хорошо так шумело, хотя соображал я нормально. «Нет, конечно, можно было перекинуться в лиса и сбросить тем самым большую часть опьянения. Но только зачем? Нормально ведь, вроде сидим. Вкусная?» Я кивнул на вазочку с рыбой и посмотрел на снегами. «Только закусывать лучше солеными огурцами». «А где их взять?» Тут же поинтересовалась Юки. «В смысле, как их солить?» «Ща, научу!» Выставив ладонь, с некоторым трудом произнес я. И минут за десять рассказал приятелям о том, как засаливала огурцы моя мама. Со стороны это выглядело маразмом. Пьяный парень в плетеном доспехе, заплетающимся языком, рассказывает про огурцы, богу смерти и духу зимы. Да, наверное. Но высшие камни принимая человеческую форму, чувствуют вкус выпивки и еды. Они даже способны немного пьянеть. Нет, так-то синегами и юки могут вообще не есть и не пить. Но зачем им лишать себя удовольствия? Дослушав до конца, девушка задала пару уточняющих вопросов, а затем разлила по третьей. Мы выпили. И я понял, что этот стакан последний. Не в том смысле, что никто больше тут не нальет. Просто после еще одного я уже вряд ли смогу разговаривать. А ведь надо узнать. Третью выпили, и уже можно спрашивать. Фигура с синягами слегка расплывалась. И оба тролля смотрели на меня предельно серьезно. Ну да, он же прекрасно знает, о чем я спрошу. Какая уж тут в задницу радость. С некоторым усилием, наведя резкость и снова увидя перед собой только одного бога смерти, я поставил стакан на стол и, запинаясь от выпитого, поинтересовался. «И что дальше? Куда мне сейчас?» «Это ты меня спрашиваешь?» Брови тролля удивленно взлетели. «Откуда я знаю, куда ты собрался?» а ты же проводник смерти!» «И что из этого?» Снегами хмыкнул и, переведя взгляд на Юки, весело улыбнулся. «А я тебе говорил, что просто так он в гости никогда не заглядывает!» «Да... О чем он вообще? И что за хрень здесь творится?» «Погодите!» Полностью сбитый с толку, я с трудом собрал мозги в кучу и, переведя взгляд с Юки на снегами, воскликнул. «Но я ж погиб! Половинки монет у меня нет! Ты должен меня забрать!» «Да ничего я не должен!» Все так же с улыбкой покачал головой синегами и, указав подруге на пустые стаканы, добавил. Почему я должен тебя куда-то там забирать? С чего ты вообще решил, что погиб? Или думаешь, мертвые могут пить и пьянеть? На как же? От подобных новостей я даже слегка протрезвел. Не так, чтобы очень, но вполне ощутимо. Ты просто заглянул сюда по привычке. Разливая самогон, с улыбкой пояснила Дева Зимы. Ты же теперь можешь перенестись хоть куда? После того, что случилось. Вот это, мать его, поворот. Да, это каким надо быть идиотом. И вот откуда это тянущее чувство в груди. Я за каким-то хреном заблокировал силу. Привык жить с цепью. Вот и закрылся на автомате. Но как? Я поднял взгляд на приятеля. Жертвой я должен был погибнуть, так говорилось в легенде. Ну, я уже говорил, Таро, что ты умеешь находить друзей. Глядя мне в глаза, серьезно произнес Синегами. Они разделили с тобой жертву. И сущие принял эту оплату. Все живы и мир вернулся в равновесное состояние. Рюзин сама своей цели добился, хотя мало кто верил, что такое возможно. Нам бы всем у него поучиться. Да уж. Я грустно усмехнулся и взял со стола стакан с самогоном. Да, давай по последней. Синегами кивнул. А то тебя там уже заждались. Тогда за всех нас. Обведя взглядом приятелей, предложил я. Из-за твоих друзей, Таро. Серьезно добавила Юки. Ведь если бы не они... Выпив и дождавшись, когда самогон упадет в желудок, я поставил стакан на стол, благодарно кивнул хозяевам и вскинул руку в прощальном жесте. «Удачи тебе, друг!» Синегами улыбнулся в ответ, и я, освободив силу, отправил себя к древу судьбы. Перед глазами стало темно, и я понял, что немного поторопился, потому как не стоило совершать подобное в пьяном состоянии. Затейный переход был похож на падение в бездонную черную пропасть, И по ощущениям продолжался целую вечность. Это как упасть на кровать после хорошей попойки. Только там ты можешь хотя бы проснуться, а здесь просто куда-то летишь, прекрасно осознавая происходящее. Впрочем, любой трэш когда-нибудь заканчивается. В какой-то момент я снова ощутил себя в своем теле и тут же почувствовал на губах чьи-то мягкие губы. Меня кто-то целовал, требовательно и вместе с тем не умело. Это было настолько странно и необычно, что я на пару мгновений подвис, пытаясь сообразить, что, собственно, происходит, когда... «Э, подруга, ты нам-то хоть немного оставь!» Откуда-то слева донёсся весёлый голос девятихвостой лисы. «А то зацелуешь его до смерти, и что тогда делать?» «Да...» Я открыл глаза и увидел перед собой Мику. Мою Мику. Живую и безумно красивую. Заметив, что я пришёл в себя, девушка смущенно отпрянула. Но тут же спохватилась и с улыбкой произнесла: Очнулся! Приходит в себя! Все вроде в порядке, но как-то страна от него пахнет, словно. А я говорила вам, что сработает. В голосе, стоящей неподалеку императрицы, мелькнули нотки иронии. Проверенный метод. Все еще слабо понимая, что происходит. Я повернул голову, нашел взглядом Асуку, но та больше ничего не сказала, лишь забавно пожала плечами и, хлопнув ресницами, с улыбкой посмотрела на Нори. В этот момент у меня в голове окончательно прояснилось. Я огляделся и, что называется, охренел. Вокруг меня собралась целая толпа. Тут были все. Мика, Сару, Хона, Нори, Эйка, Йоши, Асука и даже Ата. Чуть поодаль стояли бойцы моего отряда вместе со своими драконами. При этом я очнулся на том же холме, где прощался со всеми. Тут даже остались следы драконьих лап и когтей. Армия находилась все там же, в полутора километрах южнее холма. Правда, в строю там никто уже не стоит. Народ разбрелся, кто куда, и издалека кажется, что на равнине остановился огромный цыганский табор. Да, именно на равнине, поскольку под ногами уже выросла молодая трава. Пустоши больше нет, Все вокруг зеленело от горизонта до горизонта. Охренеть! Поднявшись с земли на нетвердых ногах, я еще раз обвел взглядом ребят и, поморщившись, поинтересовался. «А вы здесь, э, и долго меня не было?» «Тебя не было полчаса», — шагнув ко мне, за всех ответила Хона. «И ты, как я вижу, времени зря не терял». «Да уж», — скрестив руки на груди и заметно сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, покивала стоящая чуть позади ата. «Ты дыши хотя бы в сторону. А то мы сейчас все тут закачаемся». «Так я э, в гостях ходил к сидигами сама, а там Юки Химе и Смагон Тоши. Ну, мы и отметили возвращение Деву Зимы. И за вас тоже выпили, кстати». И тут все вокруг засмеялись. И Хона, и Ата, и Мика, и Сару, и Нори с женой. И мои бойцы, и даже верны. Очевидно, этот мой пьяный бред разорвал финишную ленточку и ребята наконец осознали, что все уже позади. Все хорошие живы, и плохие, в общем-то, тоже. Но только так можно было сохранить этот чёртов баланс. Понимая, что выгляжу клоуном, я перекинулся в лиса и, сбросив опьянение, засмеялся вместе со всеми. «Ну вот, а я говорил, что он девятихвостый!» Радостно оскалился подошедший Иоши и, крепко меня обняв, добавил. «Не обращай на них внимания, они же никогда не пробовали самогон!» «Я рад, что ты выжил, брат!» Следом затонуки Нори стиснул меня в своих медвежьих объятиях. Уже думал, что легенда закончилась, но она все лишь продолжается. Не, я покачал головой. Та легенда закончилась. Пора начинать новую. Да, именно так. Сказки, как правило, заканчиваются свадьбами. Но там же потом еще куча всего. В этой моей дракон победил, а мед с пивом заменил самогон. Но зато принцесс у меня целых три. Все волшебно. Я счастлив но отчаянно трушу. Просто не знаю, как все это разруливать. У меня же в обозримом прошлом серьезных отношений не случалось. А тут сразу и Хона, и Мика, и Ата вернулась. Это же... «Смотрите!» Звонкий голос Мики оторвал меня от размышлений о своей нелегкой судьбе. Оками указала рукой на небо и прокричала. «Он возвращается!» Я посмотрел в указанном направлении и выдохнул. В небе над древом судьбы на солнечный диск наползала луна. Солесе дождалась. Они все таки встретились. Раньше мне никогда не доводилось видеть такое вживую. И я осмотрел затаив дыхание, прекрасно зная, что за этим последует. На Земле в средние века солнечное затмение считалось плохим предзнаменованием, но здесь все не так. Нактис возвращается в мир. Значит, все было не зря. У нас получилось. Минут через пять луна полностью закрыла Солнце, явив миру огненную корону, и на равнину пришла темнота. Сразу же следом за этим холм осветили два столба света — белый и золотистый. Мгновение — и в них появились две очень знакомые фигуры — крылатые, безумно красивые и величественные. Нактис совершенно не изменился. Высокий, молодой и длинноволосый, он был похож на положительного персонажа из какого-нибудь аниме. Шагнув из столба света на холм, крылатый ответил нам церемониальный поклон — и, подняв взгляд, торжественно произнес: «Здравствуйте, братья и сестры! Мне сложно подобрать слова благодарности, ведь я знаю, что вам всем довелось пережить. Знаю, что творилось в Синем лесу. А я снова здесь и сделаю все, чтобы исправить то, что случилось в мое отсутствие. И спасибо вам всем за то, что помогли мне вернуться». Слова Бога прозвучали над равниной нарастающим эхом. Их слышали в каждом уголке синего леса. Все Йокой помнили его и так долго ждали. И вот, наконец. Закончив говорить, Нактис встретился со мной взглядами и подошел. Я тут же упал на колено, но он заставил меня подняться. Покачал головой и, глядя в глаза, произнес: Таро Эда! Ты ведь помнишь наш разговор на обрыве? Я спросил тогда, а ты ответил. Сказал, что вернешь меня, и. Из-за мгновения до смерти я знал, что ты сдержишь свое обещание. Я ведь всегда верил тебе больше, чем себе самому. Спасибо, брат. Спасибо. Бог Луны крепко меня обнял, затем отстранился и жестом подозвал Солнце ликую. Девушка приблизилась, и в этот момент у меня в голове словно бы сложился невидимый пазл. Так бывает, когда очередной этап жизни заканчивается. Впереди чистый лист, и ты понимаешь, что ничего уже не вернется. Взросление? Не знаю, но очень похоже на то. И дело не в возвращении силы. Тут что-то другое. Сейчас я точно знал, что уже не являюсь самураем Луны. Старший телохранитель теперь Арета, а я... Сущие почему-то решила, что я перерос эту должность. И вот бы еще узнать, почему. Господин, госпожа... Я коснулся кулаком груди и перевел взгляд с богини на Нактиса. Я рад, что вы снова вместе. А он ведь так пока и не понял. Скосив взгляд на подругу, крылатый улыбнулся и покачал головой. Он просто цепляется за свое прошлое. Салисе шагнула вперед и посмотрела в мои глаза. Мир изменился, Таро. У его хранителя не может быть господина. «Хранителя? Но...» Я нахмурился, заглянул в себя и осознал, что могу снова превратиться в дракона. В любой момент. Ничем не жертвуя. И это не сложнее, чем перекинуться в человека. «Ну вот...» Правильно истолковав смятение у меня на лице, Нактис улыбнулся и поднял руку в прощальном жесте. «До свидания, брат. И почаще прилетай в Синий лес. Здесь тебе всегда будут рады». «До свидания, Таро». Солисет тронула меня за запястье, в глазах богини мелькнули веселые искорки. И ты, наверное, уже догадался, как мы назовем своего первенца. После этих слов боги исчезли, оставив после себя облако бело-золотистых огоньков. Шестнадцать моих кровных братьев слитно ударили себя в грудь кулаками и произнеся слова прощания, растворились в воздухе вместе со своими верными. Из драконьих всадников на холме остались только я и ребята земли. Да. Огоньки кружились и гасли, затмение заканчивалось, и на равнине снова становилось светло. А я стоял, смотрел перед собой и пытался сообразить, что, черт возьми, происходит. Ведь еще пару минут назад жизнь была так легка и понятна. Самурай Луны, старший телохранитель темного бога. Я знал свое предназначение, понимал, что должен делать и как поступать. А сейчас? Зачем мне эта ответственность? Я ведь о ней не просил. Хотя на выходе из лабиринта я поклялся сделать все для сохранения мира. Вот оно и аукнулось. И теперь стал понятен смысл испытания. Все оказалось так просто. Нет, я не ною. Я готов сделать все возможное. Если будет нужно, пожертвую жизнью. Клятвы, они ведь на то и есть, чтобы их исполнять. Просто очень уж оно неожиданно. Сущее никогда не взваливает ни на кого непосильную ношу. Очевидно, понимая мое состояние, негромко произнесла подошедшая Бака Неко. Не переживай, любимый. Мы всегда будем рядом и поддержим тебя, когда это понадобится. Да уж. хмыкнула за спиной девятихвостая. Теперь только так и это надолго. Ведь даже древо назвало тебя нашей судьбой. Древо? Я обернулся и удивленно посмотрел на богиню. Но я не спрашивал и. Нас тоже никто не спросил. Хона картина нахмурилась и смерив меня взглядом поинтересовалась ты что же чем-то еще недоволен в этот момент в голове сложился самый последний пазл и жизнь снова стала легка и понятна. да это права Сущая справедливо даже в человеческом понимании нужно просто жить делать что должен и ценить то что имеешь все ведь так просто я счастлив с улыбкой произнес я глядя лисица в глаза и сделаю все чтобы вы тоже были счастливы Да. Хона кивнула и уже серьезно добавила: Ты уж, пожалуйста, постарайся. В этот момент земля под ногами дрогнула и равнину огласила эхо далекого рева. Все повернули головы и увидели вдали над горами призрак дракона. Он летел над заснеженными вершинами куда-то на север, и с каждым мгновением его силуэт все больше бледнел, теряя свои очертания. В какой-то момент призрак исчез без следа, и над горами полыхнула зорница. «Душа Рюдзина сама, очевидно, дожидалась моей инициации, и вот теперь она уже может уйти». «Это же великий небесный дракон!» — Потрясенно прошептала волчица. Она резко обернулась и посмотрела настоящего неподалеку Сару. «Это же он так прощался?» «Да». Хозяин леса кивнул и посмотрел на меня. «Кто-то уходит, а кто-то обязательно должен остаться, чтобы сохранить то, что завещал нам ушедший». «Ну да». Пост сдал, пост принял, подумал про себя я, и обведя взглядом ребят произнес: «Все будет в порядке, мы сохраним этот мир таким, каким его любил великий небесный дракон».